Он серебряных дел мастер. Правда, работает он все больше на язычников, и она опасается, не помеха ли это к браку. Впрочем, на дворе уже весна, скоро Иосиф отправится в путь, а приедет все решит сам. И для Даниила будет полезен отцовский глаз, да и для Матафе, конечно, лучше не оставаться в Риме слишком долго. Кстати, на Феликсе кормили обильно, но пища была нездоровая. Иосифу надо быть осторожным, чтобы не испортить желудок. Иосиф читал и видел перед собой Мару, и грудь его наполнялась теплым, нежным чувством. Но об отъезде в Иудею он и не думал. Теперь больше, чем когда-либо. Его место было здесь, в Риме. Именно теперь, после Опиона, Он чувствовал себя счастливым, и счастье пришло как раз вовремя, в то время, когда он еще может радоваться ему, когда у него есть еще силы радоваться. А Рим, подобающее обрамление, единственно достойное обрамление для этого счастья. Он чувствует себя призванным отныне писать только так, как велит сердце. Он избран стать великим хвалителем и заступником своего народа, Но заступником и хвалителем он может быть только здесь, во вражеской столице. И потом оставить Матафия одного, увезти его из Рима, оторвать от службы улуцы он не может. Это разбило бы все радужные мечты мальчика, разбило бы сердце мальчика. Нет, об этом и думать нечего». И о том, чтобы самому расстаться с сыном, тоже нечего думать. Самое дорогое, что есть у него, — это сияние, исходящее от Матафия, любовь и восхищение сына. О, как он любит его, этого сына! Как пратец Иаков любил своего сына Иосифа, кощунственно, преступно, так любит он Матафия». И если Иаков подарил своему сыну пышное облачение, навлекшее на него ненависть и беду, он, Иосиф, его понимает. Он бы поступил точно так же, чтобы украсить своего матафия всей красою земли. И в конце концов он был совершенно прав, окружив своего матафия блеском палатина. Тут нечего и сомневаться». Чье сердце не откроется навстречу этому мальчику? Палатин еще слишком ничтожен для него, а деяние все еще недостаточно пышно. Впрочем, после Опиона даже Иоанн Гисхальский умолк, сомнения его отпали. Правда, опасность отнюдь не миновала. Опасность, которую он накликал сам своей дерзостью перед Домицианом. Но Иосиф об этом не тревожится. Даже если Домициан вздумает расправиться с автором иудейской войны, всеобщей истории, опиона, даже если покуситься на его жизнь, что из того? Такую смертью Иосиф лишь принесет новое свидетельство в пользу Ягве и его народа, скрепит нерушимую печатью свой труд и утвердит бессмертие за собою самим и своими книгами. Иосиф ходил по Риму счастливый, сияющий, будто старший брат своего Матафия. Каждый день он бывал на палатине у Луции. Все более необходимой становилась для него эта женщина. Дружеская привязанность, которую он к ней испытывал, была смешана с желанием. И потому временами он, красноречивый, сбивался и умолкал. Они не говорили о своих отношениях. Ясная, открытая Луция была также мало расположена облекать слова то, что их связывало, как и красноречивый Иосиф. Именно это, отягощенное многими и смутными чувствами молчание, было самым дорогим И самым чарующим в их дружбе. Да, давно позабытые чувства и мысли пробуждались в нем, когда он бывал подле нее, мысли и чувства тех далеких лет, когда еще совсем молодым, он удалился в пустыню, чтобы жить только для Бога и для истины.